Глава 13. Лебедь взглянул на ножа. Пренебрежительное отношение чёрного гиганта к копчёному сменилось откровенно презрительным. Мужество у колдуна было не больше, чем у червя. Он дрожал, как осиновый лист. "Это она", заметил Корди. Лебедь кивнул. Он усмехнулся, но предпочёл промолчать. Она создаёт войско. И самые организованные из тех, что ему приходилось видеть. Они сошли с возвышения, откуда воззревали лагерь. Мы заглянем туда. Нож держал колдуна за рукав, словно боялся, что тот даст дёру. Нет, пока. Я хочу обойти кругом, разведать южнее. Место, где они побили людей хозяев теней, должно быть неподалёку отсюда. Хочу осмотреть. Есть, конечно, у нас с его найти. Как думаешь, они знают, что мы тут? спросил Корди: "Что? Эта мысль испугала лебедя. Ты же сказал, что у них организовано всё на высшем уровне, а госпожа всегда отличалась предусмотрительностью. Она наверняка выставила пикеты". Лебедь поразмыслил над замечанием друга. В лагерь никто не входил, но никто и не покидал его, но в словах Мотора было рациональное зерно. Если им хотелось остаться и дальше незамеченными, то следовало двигаться. Ты прав. Нож, ты тут уже бывал? Где лучше всего пересечь ручей, не знаешь? Ножки вынул. Это он вёл партизан по пятам за войском хозяев теней в те тяжкие времена, когда чёрный отряд ещё не взял дело в свои руки. Тогда пошли. Копчёный приятель многое бы я дал, чтобы узнать, в какую сторону ворочаются шарики в твоей башке. В жизни не видел таких трясогузок, как ты, колдун не ответил. Нож нашёл что-то вроде брода в 3 милях к востоку от южной дороги, провёл их через лес тропой ещё более узкой, чем ожидал лебедь. Дойдя до южного края леса, нож заметил: дорога в 2 милях отсюда. Так я и думал, там и следует искать наших мертвецов. Небо было тёмным от птиц. Они нашли это место, Неподвижный воздух был пропитан ядовитыми миазмами. Лебедь и мотор, почувствовав тошноту, так и не смогли подойти поближе, но нож, казалось, был совершенно невосприимчив к вони. Через некоторое время он вернулся. "У тебя больной вид", произнёс лебедь. "Да мне на что смотреть? Одни кости". Прошло много времени, человек 200 или 300, теперь точно не скажешь. Звери обгладали их. Да, одна маленькая деталь. У них нет голов. Что? Голов, говорю, нет. Кто-то их отрезал. Капчонный застонал, затем его вырвало. Жеребец под ним испуганно шарахнулся. Нет голов, переспросил Небедь. Я что-то не понимаю. Я, кажется, понял. Пошли, сказал Мутер и направил свою лошадь на юг, к тому месту, где кружили, сварливо ругаясь, и время от времени падая камням вниз вороны. Они нашли головы. Хотите посчитать? спросил Нож и хмыкнул. Нет, давайте заглянем к нашим друзьям. Капчёный издал протестующий возглас. Тебе всё ещё хочется прошвернуться с твоей гордой красоткой? Лебедь парировал не сразу. Я, кажется, начинаю понимать Капчёного. Не хочется видеть её исключительно в чёрном цвете. Да и к лагерю по дороге всего миля, сказал Нож. Спасибо, мы обойдём кругом, фыркнул Лебедь. Когда они пересекли брод, Мотор предложил: "А что, если мы отправимся туда окольной дорогой и явимся, сделав вид, что знать ничего не знаем и видеть ничего не видели? Интересно, что они скажут тогда?" "Рестань скулить, копчёный", сказал лебедь. "Держи себя в руках. Выбора у тебя всё равно нет. Ты прав в корде. Если она задевает игру, у нас будет лишний козырь". Они двигались на север до тех пор, пока не миновали подъём, затем повернули на запад от дороги, потом на юг. Они были уже на гребне холма, когда мотор, который ехал впереди, воскликнул: "Эй, смотрите-ка!"